Глава 7. Мое заявление за два дня найти серийного грабителя и убийцу подействовало на всех не так, как я рассчитывал. Думал, высмеют и уйдут, а пиражи для этих целей сюда пришли поглумиться над выскочкой из провинции, показать ему его место, чтобы даже не смел лезть в Москву. Вот только они почему-то не спешили смеяться и уходить, а так и стояли надо мной и давили меня взглядами. Тоже получили совсем не то, что хотели. «Я не стал скромно пожимать плечами и соскакивать заявленные темы, а снисходительно согласился помочь московским бездарям». «Два дня, говоришь», — процедил старший инспектор управления уголовного розыска и, не давая мне шанса уйти на попятную, развернулся корпусом к хозяину кабинета. «Павел Владимирович, мы у вас его заберем?» «Вечером только верните». Губы полковника едва тронула усмешка. Вот мне и пришлось идти в крыло уголовного розыска. Что называется, обе стороны остались в дураках. Не рассчитали эффект от своих же действий. «Изучай», — бросил на выделенный для меня стол папки с материалами старший инспектор по фамилии Копытов. Его полное имя было указано на металлической табличке, приколоченной к двери кабинета. Кабинет оперов походил на тот, из которого я только что сюда пришел. Те же высокие потолки с лепниной, широкое окно, по зимнему времени запечатанное с помощью ваты и бумаги. Три рабочих стола и столько же шкафов сейфов. Но, в отличие от кабинета Лукашева, этот был сильно прокурен. «Форточку хотя бы откройте», — недовольно проворчал я. А он не охренел, — вскинулся саблин, который просто инспектор. Его фамилию я тоже на двери прочитал. «Серега, открой форточку», — не дал разгореться конфликту копытов. «Слишком он наглый», — в свою очередь проворчал просто инспектор. Но форточку открыл и тут же демонстративно закурил. Все-таки сильно я его взбесил. Я тоже был на себя зол, как дебил, повелся на подначке этих двух мудаков, решивших продемонстрировать мне свое превосходство. Как итог оказался в непростой ситуации. Ловить маньяков после Сливко, когда меня самого чуть не посадили, Совершенно не хотелось. В этот раз мне досталась серия разбойных нападений и убийств, совершенных в Москве и Московской области с 1974 года. Всего эпизодов в материалах насчитывалось 9. Жертвы — преимущественно женщины, причем разных возрастов. Три из семи потерпевших остались живы. Также жертвы серийника считали одного молодого человека, который тоже выжил, смог отбиться. Был еще один труп мужчины, рецидивиста. Он проходил особняком, так как, по версии следствия, серийный убийца пытался выдать его за себя. Такие разные жертвы по полу и возрасту для маньяков нетипичны. Нетипичным было и изменение цветовых пристрастий преступника. Первые жертвы женского пола носили вещи красного цвета, а вот последующие одевались уже не так ярко. Но общие признаки все же имелись. Во-первых, орудие преступления всегда фигурировал нож. Также был схож характер нанесенных ран. Преступник бил своих жертв в лицо и грудь. Во-вторых, он всегда их грабил, забирал украшения, вещи из сумочек и карманов, не оставлял даже мелочи еду. Кроме того, выжившие жертвы дали одинаковое описание преступника. Высокий мужчина, возрастом до 25 лет, темные волосы, бакенбарды, модная одежда и добрые глаза. Именно эти сходные признаки и стали основанием для объединения разрозненных эпизодов в серию, чему я был немного удивлен. Столкнувшись со Сливкой, зная о других советских маньяках, орудующих не то что годы, а десятилетия, казалось, что предки вообще не шарят в сериях. Было еще кое-что странное в этом деле. Обычно советская власть информацию о серийных убийцах от общественности утаивала, А тут сам министр МВД с телеэкранов объявил, что в Москве орудуют убийцы и попросил местных жителей быть бдительными. Было это еще в 1974 году, после чего преступления резко прекратились, и целых два года об убийце с добрыми глазами никто не слышал. Все изменилось в октябре прошлого года. В Москве за два дня тем же способом были совершены четыре нападения на женщин. Две из них остались живы и дали описание преступника. Высокий мужчина, возрастом до 25 лет, темные волосы, бакенбарды, модная одежда и добрые глаза. Дело по убийствам 1974 года достали из архива и возобновили по нему производство. Начальник Мура лишился своей должности, а оперативное сопровождение следственных действий передали сотрудникам уголовного розыска, ГУВД Мособолысполкомы и Министерства внутренних дел. Я поднял глаза от материалов, которые были наработаны уголовным розыском за два года, и посмотрел на оперов. Те занимались своими делами и, казалось, забыли обо мне. Оба инспектора сразу почувствовали мой колючий взгляд. «Закончил?» — без особого интереса спросил Копытов. «С маньяком-то я закончил. По крайней мере, кто он, это я уже знал. На лекциях о Евсееве нам подробно рассказывали. Он действительно был нетипичным серийником». В предоставленных мне материалах, к слову, были указаны не все его жертвы, да и трупы он, судя по всему, пока еще не насиловал. Но ведь в той истории, которую я знаю, его поймали позже 1977 года, то есть все свои преступления он пока совершить не успел. Зато я не знал, что мне с этим всем делать. Передо мной во всей ее пугающей красе встала дилемма. Послать министерских лесам и опозоренным вернуться в свой отдел или помочь с поимкой маньяка и предотвратить пока еще несовершенные преступления, но при этом сильнее заинтересовать Мурашова и его руководителя Щелокова и, возможно, не вернуться в Энск, что будет равняться крушению всех моих планов. Склонялся я в пользу позора. Его было легче пережить, чем остаться в Союзе. С того времени, как узнал о командировке, я все пытался понять, зачем меня вызвали в Москву. И получалось, что на смотрины. В пользу этой версии говорило то, что никаких конкретных указаний я от Мурашова не получил. Судя по всему, тестировать меня должен был Лукашов, Дать какое-нибудь дело и посмотреть, как я буду по нему работать. Вот только полковник не успел, слишком долго присматривался или наблюдал за моей реакцией на полный игнор. Аж до обеда. И его опередили опера. Лукашов быстро все переиграл, решив, что протестировать меня можно и на неуловимом серийном убийце, которого я, разумеется, не найду. И в пятницу он отчитается обо мне перед Мурашовым, с сожалением скажет, что я проф непригоден, и попросит меня вернуть на малую родину. И тот согласится: Зачем ему провинциальный старлей без всякого потенциала? Выкинет и забудет. Значит, все-таки надо посылать москвичей. Вернусь в Энск, и фигня, что не победителем. До апреля как-нибудь насмешки коллег перетерплю. И не придется придумывать правдоподобную историю о том, как я понял, кто преступник за неполных два часа. Да еще о случае со Сливко не надо забывать. Так что, ну их, пусть сами своих жуликов ловят. Приняв решение, я захлопнул последнюю папку и сделал все наоборот. Ну что скажешь? «Появились версии?» — поторопил меня с ответом Копытов. Говорил это старший инспектор управления уголовного розыска спокойно, не срывая голос, лишь легкая досада чувствовалась в нем от того, что торможу. Видимо, потребность проучить наглого выскочку, пытающегося пролезть в столицу, доказать ему, что ноль без палочки, а все его достижения — это чистая случайность, уже притупилась, и сейчас он хотел лишь одного — поскорее от меня избавиться». Инспектор Саблин, который тоже оказался майором, судя по его выражению лица, испытывал схожее с коллегой желание. На то, что они не верили в меня как в следователя, считали пустым местом лишь волей случая, оказавшимся в министерстве, мне было, в общем-то, насрать. Но это раздражало. Я встал, подошел к прикрепленной на стене карте Московской области и начал ее рассматривать. «Что ты там ищешь?» — спросил меня Копытов с возросшим нетерпением. «Загорск», — спокойно ответил я. «Странно, но я совершенно не помнил такой город в Московской области». Сергей вышел из-за стола и встал рядом со мной. «Вот он», — ткнул он пальцем с севернее Москвы. «А раньше он как назывался? В советские времена многие города переименовали и... гадай теперь». Без понятия, заводясь от, как ему казалось, бессмысленности разговора, дернул плечом инспектор. «Зачем тебе это?» «Любопытно». «Это имеет какое-то значение для расследования?» — с издевкой спросил Копытов. Желание наказать выскочку к нему вернулось. «Там ваш убийца совершил свое первое преступление. Он убил Марину Морозову», — напомнил я им обоим. «Мы это прекрасно знаем», — процедил Копытов. «Материалы, которые ты изучал не полные два часа», — в этом месте майор ухмыльнулся, — «собирали мы». «Тогда почему вы ищете серийного убийцу в Москве, а не там, где он совершил свое первое преступление?» Я перенял его ухмылку. «Ваш неуловимый маньяк живет в Загорском районе». «Откуда такие выводы?» – переборов раздражение, спросил старший инспектор. «Первое убийство было спонтанным, а значит, можно предположить, что совершил он его недалеко от места своего жительства». «Да с чего ты это взял?» – возмутился моей непонятной уверенности Копытов. Он все свои нападения в Москве совершал, кроме первого. На последних словах в голосе майора появились сомнения. Взял я это из показаний свидетельницы первого убийства, продавщицы из магазина, недалеко от которого и нашли труп Морозовой. Продолжил доказывать я свою правоту. Вернулся к столу, за которым до этого сидел, открыл нужную папку и нашел по оставленной закладке протокол опроса. Вот здесь слова продавца о том, что за Морозовой в очереди стоял молодой парень, который хотел купить селедку. А теперь ответьте, зачем москвичу ехать за селедкой в Загорск? В столице снабжение намного лучше, чем в райцентре. Копытов отобрал у меня папку и перечитал показания свидетельницы. К нему присоединился и его коллега. А я смотрел на то, как они оба мучились, пытаясь разобрать почерк своего коллеги из Мура, который опрашивал свидетеля. «Есть еще один факт, свидетельствующий, что преступник из Загорского района», продолжил я, когда убедился, что они дочитали протокол опроса свидетеля до конца и прониклись моим первым доводом. «Еще раз посмотрите эпизод убийства Николая Демина, того урки, которого ваш серийник хотел выдать за себя». «Ну да, переодел свои шмотки с кровью жертва, затем убил. Еще и лезвие от ножа в спине трупа оставил», — подхватил Сергей. «И на что надо смотреть?» На карту. Его труп нашли возле железнодорожной станции, 42 километр. «Чуть южнее Загорска», — прокомментировал мою подсказку Копытов, наконец поняв, что я пытаюсь до них донести. «У вас есть фоторобот преступника», — вновь заговорил я, пока оба майора, словно завороженные, продолжали рассматривать карту. «Загорский район большой. Ты хоть представляешь, сколько тысяч человек там проживает? Да мы за сто лет всех не опросим!» — взъелся Копытов. Решил, что я опять над ними издеваюсь, но я просто не успел договорить. «Можно комсомольцев, как в прошлый раз, подключить», — предложил вариант Сергей. «Не надо прочесывать целый район». Тяжело вздохнул я. «Нет, конечно, легко быть умным, когда все знаешь наперед, но ведь я им свидетельские показания продавщицы из магазина под самый нос сунул. Они что? Два и два сложить не могут. Достаточно будет опросить персонал психиатрической больницы и диспансера. «Пациентов психбольниц наши коллеги еще в 74-м отработали», задумчиво произнес Копытов. Но, скорее всего, только московских. До ноября 76 -го года в деле не было эпизодов с первой жертвой, Морозовой. Это уже после октябрьских нападений прокурорский следак наконец додумалась направить запросы в архив на аналогичные преступления в области. Я непроизвольно закатил глаза. Вечно у оперов во всем всегда следователи виноваты. Подожди. А ты вообще с чего взял, что он псих? Вновь начал заводиться копытов. Нет, его можно понять. Пришел какой-то старлей из глубокой провинции и принялся учить матерых оперов. Так из свидетельских показаний продавца магазина. Нарочито удивился я его вопросу. Все же обидно, когда тебя так демонстративно не принимают всерьез. Копытов поиграл желваками, но ничего не сказал. Вновь уткнулся в протокол опроса. Я тоже передумал нагнетать и озвучил сразу, что собирался. Со слов продавца, преступник сильно разозлился из-за того, что ему не хватило селедки. Морозова последнюю купила. Закатил истерику, кричал, угрожал. Сильно хлопнул дверью, когда уходил. В общем, до чертиков напугал бедную женщину. Она из-за этого долго не решалась дать показания. Целых два года молчала. Явно психически нездоровый человек. А психи у нас — пациенты психиатрической больницы. «Да как так-то?» В полном обалдении смотрели на меня два майора. «В общем, езжайте по Загорским психбольницам с фотороботом, там и выясните личность своего маньяка». «Кстати, а ведь он эти два года, когда не совершал нападений, как раз мог лечиться», — предположил Сергей. «Теперь я могу идти». Привлек я к себе их внимание, а то как-то резко забыли обо мне и начали обсуждать предстоящее мероприятие. «Да-да, иди», — дождался я отмашки. Лукашов, когда я вернулся, пил чай с баранками, пригласил и меня присоединиться. Я не отказал. «Ну что, помог товарищам?» — стараясь не улыбаться, поинтересовался он. «Конечно». Да там ничего сложного, просто надо было свежим взглядом посмотреть документы. Самоуверенно заявил я, размышляя над тем, смогут ли они найти Евсеева с моей подсказкой. После устроенного мною представления совсем не хотелось потерпеть фиаско и прослыть болтуном. Ладно, переживу. Буду утешаться тем, что совесть моя чиста. Сделал все, что мог, чтобы прекратить убийство. Полковник никак не стал комментировать мое смелое заявление, но лояльности у него в отношении меня поубавилась. Это я почувствовал. «А что вы расследуете?» — спросил я, быстро заскучав. Отвык уже за полгода службы сидеть без дела. Вечно весь в мыле, а тут неожиданная пауза образовалась. Даже странное какое-то чувство появилось, словно чего-то не хватает. «Дело о фальшивом с Смело велся надо мной Лукашов. «87-я статья. Не было такой в производстве?» «Нет, у меня все больше кражи до да грабежи». «Специфика дела, понимающий покивал полковник. «Четвертаки подделывают?» — спросил я наугад и попал в яблочко. В глазах старшего следователя по особо важным делам промелькнули удивление и интерес. «Слышал что-то об этом деле?» Я неопределенно, пожав плечами, ответил. «Наш городской отдел БХСС тоже ищет какого-то фальшивого монетчика, подделки которого по всему Союзу расходятся. Вот я и предположил, что раз по всему Союзу, то дело должно быть на контроле у следственного управления МВД». «Правильно предположил. Уже несколько месяцев не можем найти эту типографию. Слишком высокого качества подделки. Такое на коленке не сотворишь. Нужно оборудование, материалы. Явно работает преступная группа». «Или один единственный гений», — осклабился я. Лукашов мое откровение проигнорировал. А зря». «Ладно, его дело. Я не стал продолжать разговор. Баранова я все равно сдавать не собирался. Во-первых, не знал, как залегендировать свои внезапные знания о нем. Случайно встретил фальшивого монетчика, когда осенью был в Ставропольском крае, и он пытался у меня четвертак разменять, а я на глаз определил подделку. Ну а как еще по-другому?» Его сарай, где и установлен печатный станок, там можно до посинения искать. Баранова же с поличным взяли. Вернее, возьмут, причем уже скоро это и есть вторая причина, почему я не хочу влезать в это дело. Ну а третье, уже довыпендривался, опера вон в загорску катили. Пора бы угомониться. На вечернюю оперативку Лукашов меня с собой не взял, и я, переодевшись в гражданку, задремал на жестком стуле. У столичного вожняка удобного кресла в кабинете не оказалось. «Просыпайся! Ехать пора!» Я поднял голову и глянул на свои сейка. Времени было семь часов вечера. В ведомственную общагу предположил я, уже раздумывая над тем, как отказаться от такого щедрого предложения. Или не отказываться, а молча снять номер в гостинице. «Тебе служебную квартиру выделили? Чем-то ты нашего министра зацепил», — усмехнулся Лукашов, но зависти или злости я в его голосе не услышал. Правда, далековато от центра, полчаса на метро, зато без пересадок. В общем, ехать надо до станции Первомайская, и там еще пешком минут пять до 11-й парковой улицы. Это вообще где?» – растерялся я, вспоминая схему метро. «В Измайлово».